И заодно прислушивался, не слышны ли на лестнице тяжелые шаги гвардианов. Глава 18 Дядьки на руках перенесли пожей через мокрое грязное крыльцо и усадили в давно дожидавшуюся огромную придворную карету. Пажи, назначенные на дежурство при высочайшем столе, тщательно вымытые, в непривычных французских костюмах, в новых шелковых чулках, сидели в карете без шляп, чтобы не смять сложные прически. Им было жутко и весело. Разговаривать они не смели. Пажеский надзиратель, прозванный в корпусе Зайцем, имел вид очень хмурый. Однако при въезде в Михайловский замок самый бойкий из пажей Костя Башняк не утерпел, наклонился вперед и прижался лицом к стеклу кареты, чтобы посмотреть, как опустится подъемный мост, о котором ходили в корпусе таинственные волнующие слухи. Но Косте ничего не удалось увидеть. Никакого подъемного моста не было, да и заяц больно дернул Костю за ухо, за самый низ, чтобы не испортить крылья голубя в прическе над душами Карета остановилась. Дядьки соскочили с запяток и снова вынесли взволнованно на подъезд пожей одного за другим. Стало очень светло и тепло. Золото, мрамор, хрусталь ослепили глаза кости. Он видел только, что шедший сбоку от них надзиратель... имел здесь далеко не такой величественный вид, как в корпусе. Это было приятно. Затем в одной из бесконечных великолепных зал раззолоченный старичок с палочкой в руке — важный человек, судя по виду и по тому, как с ним говорил заяц, долго и ласково учил порядком пожей Этому, впрочем, их учили и в корпусе, на уроках учтивства и благопристойности — Устраивались даже репетиции. Пажи, находившиеся в том возрасте, когда нельзя разобрать, где кончается застенчивость и где начинается глупость, слушали старичка плохо. Он вздохнул, посмотрел на часы, простился с надзирателем и повел пажей в столовую. Здесь у Кости совершенно разбежались глаза. У стены большой комнаты во всю длину выстроились лакеи в пышных красных ливреях, все такие громадные, что даже Володя Камерпаш, которому было семнадцать лет, приходился им по плечо. И сам учитель русского языка, прозванный в корпусе Пихтою, был, пожалуй, их пониже. настоявшем посредине комнаты огромном, покрытом белоснежной скатертью, столе горели в канделябрах свечи. «Золотые канделябры!» — подумал благоговейно кость Все на столе, как в сказках, было золотое или хрустальное. В золотых вазах лежали такие фрукты, каких Костю от роду не видал. Он, хоть и учился в пажеском корпусе, был из очень небогатой семьи. Другие золотые вазы были полны доверху конфет. «Вот как живут счастливцы!» — подумал Костя. Мне так не зажить. Он задумался, будет ли когда-либо царем. Надежды было мало. Может, завоюю какое-нибудь царство в Африке? Успокоил он себя, понемногу осматриваясь. В комнате было два камина, но ни в одном не горел огонь. — Чудаки или скупец спросил себя Кость. — И то холодно, как у нас в Дортуаре. По сторонам от каминов картины изображали войну. Это было бы интересно рассмотреть получше, но старичок как раз поставил костью на его место, слева от Володи, позади зеленого бархатного стула. Таких стульев в комнате было всего семь. Посредине, перед Володей, стоял стул пошире, тоже зеленый, бархатный, но весь расшитый золотом и с огромным золотым гербом на отвале. Другие стульев, всего штук двадцать, были красные. На них лежали зеленые, не бархатные, а штофные подушки. Костя знал, что на стульях, за которыми их расставили, будет сидеть царская семья, а впереди камер пожа Володи на стуле с золотым гербом сам государь. «Кубок Его величеству миленький, буду подавать я сам», — ласково убедительно говорил раззолоченный старичок, —